Николай Евграфович Пестов. «Современная практика православного благочестия». Передача 37. «Вера христианская». «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Послание к евреям, глава 11. Стих первый. Так определяет сущность веры апостол Павел. Итак, вера — есть, во-первых, та духовная сила в христианине, которая может обеспечить ему достижение желаемого, и, во-вторых, уверенность в том, что не дано ему познавать непосредственно через его внешние органы чувств. По словам отца Валентина Свинцицкого, вера есть высшая форма познания, особое восприятие, таинственное и непостижимое в нас, превышающее все остальные формы познания и включающие их в себя. А Константин Ушинский пишет, что вера есть небесное сокровище, которое вручено человеку-творцом, как рай Адаму, чтобы его хранить и возделывать. Известный врач Николай Иванович Пирогов говорит, «Веру я считаю такую психологическую способность человека, которая более других отличает его от животного». Хорошей аналогией для понимания значения веры является проводник электричества. Для того, чтобы человек мог использовать электрическую энергию, нужен проводник. Так и для идущей к сердцу человеческому благодати, очищающей сердце и исполняющей его Святым Духом, нужен также проводник. И таким проводником является вера человека. Вспомним, как Господь не мог совершить чудес в Назарете, так как не нашел веры в сердцах своих соотечественников. Евангелие от Марка, глава 6, стих 5. Бог не принуждает к вере. Она есть свободный подвиг любящей души. Вместе с тем она является великим сокровищем и единственным путем к совершенству. Об этом так говорил старец Захария и строится Сергиевой Лавры. Помните, что Бог дал нам свободу, и насильно Он не берет к себе никого. Надо проявлять усилия в воле своей, чтобы получить в сердце своем благодать Святого Духа. Если бы Бог не дал нам свободы, Он бы уничтожил путь веры. и привел бы к себе всех путем принудительного знания. Не говорите, как некоторые невежды говорят, «Докажите нам существование Бога, и тогда мы поверим». Тогда не будет веры, если доказать, а будет принудительное знание, и не будет тогда дороги к спасению, поэтому не следует спорить с неверующими. и пытаться доказывать истинность христианской веры. Однако следует привлекать к ней внимание и раскрывать всю ее ценность и красоту, и указывать на нее как на единственный путь для разрешения всех недоумений для разума человеческого. Но когда в свободном сердце совершится акт веры, Тогда Бог дает такие доказательства истинности веры, которые несравненно выше всех научных доказательств. Поэтому апостол Иоанн пишет, «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом». К сожалению, помимо спасительной христианской веры может быть и гибельная вера. Так верующими, кроме христиан, называют магометан, буддистов, идолопоклонников и так далее. А среди атеистов есть такие, которые верят в человеческий гений, верят в науку и тому подобное. Спасительная же вера, по определению апостола Павла, состоит в том, чтобы человек верил, что Бог христианский есть и ищущим его. Воздаёт. Послание к Евреям, глава 11, стих 6. Вера же гибельная для человека, но точно так же незнание о вера, состоит в том, что Бога нет или нет возможности общения с Ним. Итак, по отношению к Богу, неправильно людей делить на верующих и неверующих. И те и другие только верят, а не знают. Но среди них одни верят в бытие Бога, а другие в его небытие. То же и по отношению к личности Иисуса Христа. Одни верят, что он жил на земле и был сыном Божиим, другие верят, что он был обыкновенным человеком, третьи верят, что его вообще не было. Но все только верят, но не знают достоверно. «Блаженны видевшие и уверовавшие», говорил Господь апостолу Фоме. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 29. Следует упомянуть, что помимо верующих и неверующих есть еще небольшая группа философски образованных людей, которые не причисляют себя ни к тем, ни к другим, называя себя агностиками. Сущность агностицизма в том, что это учение утверждает, что мы ничего не можем знать о действительной сущности вещей. Поэтому на вопрос «существует ли Бог?» агностики отвечают «мы не знаем». Это, по крайней мере, много честнее, чем, вопреки логике и здравому смыслу, категорически отрицать — Существование Бога, ложно базируясь при этом будто бы на доказательствах науки. По существу много труднее верить в то, что Бога нет, чем в то, что Он есть. Здоровая логика не может мириться с бессмыслицей, что все сотворенное — материя, энергия, весь сложный на беспредельности мир, человек и управляющий мирозданием бесчисленные законы — Все это могло произойти как-то случайно, из ничего, без премудрого Творца. «И прав пророк Давид, называющий безумцами тех, кто утверждает, что нет Бога». Псалом 13, стих 1. Причину наличия в человеке той или иной веры не следует искать в его своеобразных построениях ума. в его разумности, в его развитии, образовании и тому подобное. Верой движет сердце, и оно диктует уму, во что надо ему верить. Сердце доброе, любящее, тянущееся к духовному свету, к красоте, правде, истине, хочет, чтобы Бог был, и ему даруется спасительная вера. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, Вера есть ключ к сокровищнице Божией. Она обитает в простом, добром, любящем сердце. И наоборот, как говорит блаженный Августин, «Никто не отрицает Бога, как только тот, кто заинтересован в том, чтобы его не было». А профессор Лепорский пишет, «Истинный мотив отрицания Бога Вражда грешника на Бога. Представление о карающем суде Божием мешает жить грешнику, как ему хочется. Чтобы грешить свободно, ему для своего успокоения необходимо сказать «В сердце своем нет Бога» — Псалом 13, стих 1. Что именно таково происхождение атеизма, в этом не может быть и сомнения. Абсурдно утверждение атеистов, что наука не допускает веры в Бога. Опровержением этого является то, что множество из великих ученых верили в Бога. Из последних наших ученых — Павлов, Филатов, Пирогов, Менделеев, Мичурин и другие. Как говорил английский философ и ученый Бекон, «много знания приводит к Богу, а мало удаляет от Него». Как величайший и здоров человеку, Христианская вера может быть дана лишь при наличии в человеке глубокого смирения и подвига покаяния, сознание своих грехов при горячем стремлении к очищению своего сердца от страстей и пристрастий. Про это так пишет старец Силуан. Горделивый человек своим умом и наукой хочет познать все, но ему не дается познать Бога, потому что Господь открывается только смиренным душам. Чтобы познать Господа, не надо иметь учености, но надо быть послушливым, воздержанным, иметь смиренный дух и любить ближнего. И Господь возлюбит такую душу, и явит Себя душе, и будет учить ее любви и смирению, и все полезное даст ей, чтобы обрела покой в Боге. Если какой-нибудь неверующий спросил бы нас, как мне обрести веру, то надо ответить так. Господи, если Ты есть, то просвети меня, и я послужу Тебе всем сердцем и душою. Вера не может быть дарована сердцам горделивым, эгоистичным, находящимся во власти страстей. Такие сердца не могут понести дар веры, так как вера обязывает ко многому. Прежде всего, она обязывает к жертвенному подвигу любви. Об этом пишет святой Иоанн Тауст: «Много есть таких, которые веруют словам Священного Писания, но изнемогают в исполнении написанного». Вот почему истинная вера, соединенная с жизнью, то есть с исполнением на деле заповеди Господа, редка. И сам Господь говорил про Своих учеников, как про «малое стадо». Евангелие от Луки, глава 12, стих 32. В чем сущность живой веры? При ней имеется уверенность в бытии Бога и в возможности с Ним общения. Ищущим Его воздает. Послание к евреям, глава 11, стих 6. Но одной такой веры, однако, недостаточно. Об этом так пишет Игумене Арсения. «Верить необходимо не только в существование Бога Творца и в спасение, дарованное нам через Иисуса Христа, но надо верить неизменно во всех обстоятельствах жизни, как бы тяжело ни было, что Бог милосерд, хочет нашего спасения. И видя, зная, не только в чем временное наше благо, но и вечное, ведет нас к Нему, как любящий, но мудрый отец своих детей, направляя их с одинаковой любовью, лаской и строгостью. Поэтому надо принимать с упованием, как милость Божию, прося только Его помощи, всякое испытание или искушение, извне ли оно приходит, от наших ли немощей или от людей». орудии Божию для нашего спасения и часто обоюдного. Наличие живой веры в человеке проявляется, по словам Игумена Иоанна Крестьянкина, также в Нижеследующем. «Вера, спасающая человека, не есть лишь вера в существование на небе и в отвлеченности Бога». Нет, вера есть реальная покорность живому Богу на земле, Безоговорочное доверие во всей полноте его откровению, устремление исследования им указанным путям и истолкования решительно всего во славу Божию. Для верующего, как пишет отец Александр Ильчининов, нет ничего случайного на свете. Тот, кто верит в случай, не верит в Бога. К учению преподобного Исаака Сириянина по наличию или отсутствию живой веры в Бога можно различать два типа людей. Для каждого из них будет характерным и миросозерцание, и душевное состояние, и взаимоотношение с миром. У людей, живущих без живой веры, по словам преподобного, бывает «голое ведение». которые ценят только богатство, тщеславие, убранство, телесный покой, мирскую мудрость, годную к управлению дел в мире и способную к светской науке, искусству, изобретениям и так далее. Это ведение приписывает все, все случающееся, не промыслу Божию, а заботе и способности самого человека. Вместе с тем оно не может прибыть без непрестанного попечения и без страха за тело. А потому овладевает им малодушие, печаль, отчаяния, боязнь от людей, страх от грабителей, страх от смерти, заботливость в болезни, тревога прескудости в недостатке потребного, страх страданий и все прочее. Оно подавляется морю, в котором ежечасно день и ночь метутся и устремляются на пловцов волны. так как это «ведение» не умеет попечения о себе возвергать на Бога в уповании веры в Него. А потому во всем, что касается до Него самого, оно ухищряется в изыскании разных средств. Когда же ухищрения его в одном каком-либо случае окажутся недействительными, таинственного же всем промысла оно не усмотрит, тогда припирается с людьми, которые препятствуют и противостоят Ему. «Но если бы однажды верил ты себя Господу, говорит преподобный Исаак про людей с христианской верой, вседавлеющему для охранения твоего и смотрения о тебе, и если пойдешь во след его, то не заботься опять о чем-либо таковом, но тогда скажи душе своей, меня здесь нет, Господь, Это знает. Тогда на деле увидишь чудеса Божии, увидишь, как во всякое время Бог близок, чтобы избавлять боящихся Его, и как Его промысел окружает тебя. И хотя не видим телесными очами Хранитель тот промысел, пребывающий с тобой, не должен ты сомневаться относительно Его, будто бы Его нет, ибо нередко открывается Он телесным очам, чтобы тебе иметь дерзновение. Помимо уверенности в промысле Божьем, имеется и еще несколько условий, чтобы вера была спасительной. Апостол Иаков говорит, «И бесы веруют и трепещут». Однако бесы при этой вере и при ожидании себе возмездия, трепетании, все же остаются вне спасения. В чем же? Спасительная вера. Апостол Иаков учит, что вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Здесь он требует непременного добавления к вере дел Бога угождения, исполнения воли Бога и Его заповедей. Апостол Павел добавляет к этому, «Если я имею всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 2. Надо думать, что когда в притче о брачном пире Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 11-14 Господь говорил о человеке, присутствовавшем на пиру, но одетом не в брачную одежду, то Он подразумевал тех, кто имеют веру, считают себя христианами, присутствие на перу, но не имеют одежды милосердия и деятельной Христовой любви к ближним. По признакам наличия последних будет и оправдание на страшном суде. А все те, кто делает себя, а не ближних, центром жизни, эгоцентризм или автоэрутизм, по существу являются неверующими. Хотя бы они и называли себя христианами. У них вера мертва, как не имеющая следствием дел любви. Итак, любовь и дела любви оживляют веру, мертвую без них. Поэтому апостол Павел ставит в основу спасения не одну способность к вере в Бога, но три способности человека — верить, надеяться, любить. Он говорит, «А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 13. «Вера может быть у человека с детства, как дар за благочестие его родителей. Но она может прийти в зрелом возрасте». как дар благодати за стремление сердца человеческого к любви, истине, красоте и подвигу. В последнем случае оно особо оценивается Господом. Как возрастить в себе, укрепить веру и оберегать ее? Апостол Павел пишет, «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Послание к римлянам. Глава 10, стих 17. Итак, начало пути для и укрепления веры — это постоянное слушание Слова Божия, проповеди богодухоносных служителей Слова и чтения Священного Писания, творения святых отцов и жизнеописаний святых и подвижников благочестия и другой духовной литературы. Вера может потеряться у сознательно не кающегося в своих грехах, Она будет слабеть, если человек будет добровольно и близко обращаться с неверующими людьми и читать литературу, написанную атеистами. Особенно же вредно может отозваться на душе чтение антирелигиозной литературы. Мы слышали от нескольких верующих людей такие слова. Я никогда не прощу себе, что я позволил себе прочесть Гаврилиаду». написанную Марлинским, но некоторыми приписываемую Пушкину. Она навсегда мне отравила великий праздник — Благовещение. Что же касается людей со слабой верой или сомневающихся, то подобная литература может навсегда погубить и вытравить у них начатки веры. Так мы слышали следующее свидетельство от одной ранее веровавшей девушки — Я за одну ночь прочитала из сочинений Льва Толстого. В чем моя вера, к утру я перестала быть верующей христианкой. Надо вспомнить тот случай, когда великий святых, преподобный Антоний Египетский, мгновенно прекратил разговор и пустился бежать от одного собеседника, когда узнал в нем Еретика. Как известно из Священного Писания, при конце. Существование человечества, наступит отступление, то есть угасание веры во Христа. Эта угасающая вера в последние времена идет по двум направлениям. Там, где еще имеется свобода проповеди, проповедь христианства, там под влиянием цивилизации, то есть внешнего прогресса человечества, богатства, роскоши, комфорта, избалованности, праздности, общей доступности всевозможных развлечений, спорта, кино, радио, телевизоров, там вера ослабляется, делается мертвой, не сопровождается любовью и делами любви. В этом теперь опасность, особенно для западных христианских стран. Там же, где прекращается проповедь о Христе, Вера постепенно угасает. Однако, если при этом народ не развращается от легкой комфортабельной жизни, если Господь не оставляет его своими заботами, посылая ему как целительные средства народные бедствия, там сохраняется условия для возрождения веры.